Все стены у него получились разные. Одна зелёная, другая коричневая, третья жёлтая с чёрными пятнами, а четвёртая стена отливала всеми цветами радуги. Её красил двоечник Дима. У него не было любимой краски, поэтому он макал кисточку во все вёдра по очереди. "Ты знаешь", сказала Галя Чебурашки. "Мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика".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 сказала ему одну небольшую скороговорочку, которую запомнила с детства. Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила. Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. "Это очень лёгкое стихотворение", решил Чебурашка. "Я его сразу повторю". И он продекламировал: "Мышка сусик насушила, мышка мысик пригласила".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 Мышки, шуски кусок стали, зубы сразу же сломали. "Стозе этот такое полусяется", рассердился Чебурашка. "Я и двух шлофов швязать не могу. Значит, надо как можно больше жениматься". И он женимался и женимался всю ночь.